Глава 20. Ты не знаешь, чего ждешь, но это не имеет значения. Taxi Girls, Париж. Лорен смотрит на экран. Портрет потрясающе хорош. Красный фон отсылает к Модельяне, дерзкие желтые на правой стороне лица, к Алексею фон Явленскому и Максу Пехштейну, синий к Андре де Рену. Гремучая смесь экспрессионизма и фовизма «Мастерская работа». Нет, это слабо сказано. Лео Ван Мейгерен фантастически талантлив. Эта мысль потрясает Лорен. Она снова чувствует связь с ним. Чудо той ночи действительно было чудом. Что-то произошло той ночью. Но почему он не приехал в аэропорт? Почему не ответил на твои сообщения? Почему выбросил тебя из своей жизни, как старый носок? Лорен нужны ответы на вопросы. Он не сделал приписки к фотографии, но ведь она поступила так же. Да, но он не извинился за то, что ее надул. Дмитрий ушел. Лорен сидит на кухне одна. Перед ней на столе MacBook Pro, iPhone и iPad. Она пьет кофе и грызет увядшее яблоко, которое завалялось в холодильнике. Дождь плавно перешел в снег, А снег потихоньку засыпает двор ее дома. Она открывает почту и пишет на адрес, что он дал ей той ночью. От кого? Лорен. Кому? леон leonvanmageren, собакоджимейл.ком Воскресенье, 22 декабря, 9.41. Тема. Картина. Это великолепно. Она прекрасна. Ей хочется добавить... «Ты по-настоящему талантлив». Но он не заслужил после всего, что сделал. Она нажимает на клавишу «Отправить». Телефон звонко сообщил о письме. Лео помедлил, но все-таки положил кисть, пасеком дошел до барной стойки, где лежала трубка, открыл почту, прочел послание и коротко улыбнулся. «Он не может, нет, не должен подавать ей ни малейшей надежды». Ответив одним словом, он вернулся к работе. Она читает послание от Сьюзен Данбор. Эта женщина плевать хотела на выходной день. Когда приходит ответ от Лео. Ругая себя последними словами, она кидается открывать письмо. От кого? Лео. Кому? Лорен. Воскресенье, 22 декабря, 9.53. Тема. Картина. «Спасибо». «И все? Он это серьезно?» Она не верит своим глазам. «Ни объяснения, ни извинения, ни одного слова». Лорен приходит в ярость и возвращается к письму Сьюзен, но не может сосредоточиться. Лицо покраснело и горит от злости и стыда. «Так просто он от меня не отделается. Она научит его хорошим манерам». Лорен обдумывает прочувствованный ответ и получает новое сообщение. «От кого? Лео. Кому? Лорен. Воскресенье, 22 декабря, 10.20. Тема, картина. Как поживаешь? Понимаю, ты очень злишься на меня, но я должен знать, он не отстал». Лорен читает и перечитывает письмо. Он и правда переживает, или его слова – пустая формальность? Ей хочется ответить немедленно, но она удерживается. Выжидает целый час, безуспешно пытается работать, мешает порхающей в животе бабочки голова занята другим. Ровно в одиннадцать она начинает печатать. От кого? Лорен. Кому? Лео. Воскресенье, 22 декабря, 11.01. Тема? Картина. Гляди-ка. Мужчина на одну ночь вернулся. Нет, он не отстал. «От кого? Лео. Кому? Лорен. Воскресенье, 22 декабря, 11.03. Тема-картина. Что происходит? Тебе страшно?» Он и не думает оправдываться. Невероятно. Озабоченный тон двух последних сообщений слегка утешает ее и даже, идиотка несчастная, радует. Она берет тридцатиминутный тайм-аут. «От кого? Лорен. Кому? Лео. Воскресенье, 22 декабря, 11.31. А ты как думаешь? Я умираю от страха. Неожиданно подает голос ватсап. Кто-то из друзей или брат. А вот и нет. Лео. Наверное, устал ждать. Так-так. Господин живописец в нетерпении. Не любит, чтобы с ним обращались, как с простыми смертными. Лео. Есть новости от полиции Нью-Йорка. Лорен. Ни одной. Лео. От французской. Лорен. Заявление приняли, но у них много других дел. Ничего не хочешь сказать мне? Пауза. Лео. Об аэропорте? Лорен. Да. Ты негодяй, сам это знаешь. Пауза. Она видит, что он уже печатает и смиряет нетерпение. Лео. Прости, Лорен. Когда-нибудь я все тебе объясню, но не сегодня. Лорен, что объяснишь? Лео. Объясню, почему я не приехал проститься и почему молчал столько времени. Лорен. Нечего объяснять? Ты получил, что хотел? Привел со мной ночь, точка. Лео. Вот значит, как ты все понимаешь. Она колеблется с ответом. Лорен. Да? Нет? Не знаю. Лео, все было совсем не так. Лорен, неужели? Лео, я могу объяснить, но не сейчас. Прости, я поступил по-свински, сам знаю. Но на то были причины. Лорен, ну, конечно. Лео, ты не обязана мне верить, но однажды все поймешь. Обязательно. На нее находят сомнения, ей хочется прервать разговор. Он грозит горьким послевкусием. Лорен смотрит на экран своего телефона, но Лео ее опережает. «Лео, какая у вас погода?» Лорен, снег идет. Пауза. «Лео, знаешь картину «Парк под снегом, Париж»?» Она изумлена, но улыбается. «Это что, тест такой?» Лорен. «Ф-ф, Кайбот». «Лео, браво, твоя очередь». «Да он не шутит» чтобы такое спросить. Лорен, снег в Аржантейне? Лео, легко. Мане, крыша под снегом. Улыбка Лорен становится шире. Лорен, тот же самый кайбот. А мороз в Лавосьенне? Лео, мане? Лорен, проиграл. сислей Лео, ладно, ты впереди. Подожди секунду. Пес принял одну из моих кистей, За косточку. Лорен. Как его зовут? Лео. Пес. Она издает смешок. Лорен. Хилое у тебя воображение. Лео. Между прочим, я и не претендовал на звание затейника. Первым побуждением Лорен было ответить, не скромничай в ту ночь. К счастью, в последний момент она удержалась. Во что ты играешь, детка? Мало тебе было одного раза. Хочешь снова попасться на его удочку? Лорен, мне пора. Лео, ладно. Она готова выйти из чата, и тут появляются новые сообщения. Лео, рад, что мы поговорили. Хорошо, что портрет тебе понравился. Она не отвечает, пусть не думает, что прощен. Лео ждет. Новых сообщений нет. Он идет в гардеробную, надевает толстый свитер, теплые брюки и мартенцы, свистит псу, дрыхнущему на кровати. Кокер открыл глаз, поднял голову, принюхался, как будто решал, во сне раздался свист или наяву. Он обожал прогулки, но не собирался отказываться от сладкого сна из-за пустяков. Человек свистнул второй раз, и собака, окончательно проснувшись, с веселым лаем спрыгнула на пол.